Глава 26. Сложный выбор и его последствия. Выбора, как ни крути, особо нет. Придётся лететь на сигнал. Йоджин очень опасался, что если он заявится к патрульным, сообщит о сигнале, и те начнут копать. Сначала прицепится к тому, что сам не захотел лететь. Почему? Да чего? Затем, как у них принято, начнут рыть всё, что только можно. И тогда начнёт всплывать такое. Привяжутый участие в незаконном конфликте и добычу руды на территории корпорации припомнят пару моментов в биографии Юджина, когда он таскал контрабанду, брал определённые заказы, не имея на это лицензии. Короче, мелким штрафом там не отделаешься. Если не заберут корабль и не лишат сертификата пилота, уже хорошо. Значит, придётся лететь на сигнал самому. Чёрт подери! Ракут стал на разгон. Бортовой компьютер буквально за полчаса просчитал координаты для прыжка. Благодаря сигналу бедствия из соседней системы сделать это было гораздо проще, чем обычно. ну и далее совершился сам прыжок. Едва только оказавшись в соседней системе, Юджин погасил скорость, врубил манёвровое и тут же включил сканирование. «Так, посмотрим, чего тут у нас». Всего в системе четыре сигнала. Первый же определился как буксир малого радиуса действия. Юджин уж было решил, что как раз этот корабль и отправлял сигнал бедствия, но нет. Вся информация, которую смог по этому кораблю получить Юджин, говорила о том, что он на ходу. Да и вообще сигнал бедствия шёл не от этого корабля. Ещё две сигнатуры оказались скоростными яхтами. Подобные игрушки были в ходу у мажоров, золотых миров. Юджин и слышал, да и его очи увидел, как пилоты яхт, сами себя именующие рифтерами, устраивают гонки причём иногда довольно-таки рискованные, на низких орбитах. Скорости там запредельные, и случаи, когда яхты попросту куда-то врезались, были нередки. Правда, в таком случае сигналов о бедствии никто бы уже отправить не смог. Но здесь, похоже, ситуация была более чем понятна. Сигнал исходит из астероидного поля. Рядом куролесят две яхты и буксир. Похоже, устроили гонки, и кто-то из лихачей не справился с управлением, не рассчитал своих сил. «Блин, только зря сюда плёлся получается!» Тут уже и без Юджина справиться. Словно в подтверждение этих мыслей пришёл запрос на связь. «Эй, амиго, грация за помощь, но мы тут сами справимся!» «Да вижу. Что вообще тут случилось?» Спросил он скорее для проформы, чем его действительно интересовали проблемы рифтеров. С этими тунеядцами он вообще не хотел иметь ничего общего. С жиру бесится, и всё. «Устроили гонки, на один из наших не справился. Две яхты в хлам. Один ещё, думаем, как-то дотащить буксиром». «Понятно. Ладно. Сами так сами». «Грация, мига. И удачи тебе». «Да не за что. И вам удачи». Юджин тут же врубил максимальную тягу и отдал компьютеру приказ просчитать координаты для прыжка. Закончив с этим, он развалился в кресле и задумчиво уставился в экран, где отображались все обнаруженные в системе корабли. Он сам себе не мог ответить, что искал, что хотел увидеть, но некое шестое чувство заставило его ещё раз мысленно прогнать всю ситуацию с момента, как он появился в системе. «Стоп! А это что такое?» Идентификатор буксира уже имелся, а вот двух яхт нет. «В целом, это просто странность». Ну или же буржуи просто не хотят, чтобы патрульные узнали, кто за штурвалом этих кораблей. Устройство скрытия идентификаторов стоит довольно дорого, Юджину, во всяком случае, оно не по карману. А вот для толстосумов, устраивающих гонки на скоростных яхтах, вообще не проблема. Ведь даже сама яхта стоит в районе одного-трёх лямов, так что незаконная глушилка — это сущие копейки для них. Но нахрена прятать идентификатор в такой глуши? Здесь ведь нет патрульных. ну устраивайте гонки в астероидном поле без проблем. От кого прятаться? Юджин тут же переключился на сигнал, исходящий из этого самого поля. Кодировка, к слову, интересная. В сигнале бедствия передаются координаты места, где и находится корабль. Первичная информация о проблеме. Обычно это неисправность, столкновение, пожар. А сейчас, если судить по коду, сообщалось, что корабль был атакован. Хрен знает, может, яхта, врезавшись в астероид, решила, что по ней лупят из большого калибра? Но нет, такие корабли не могут оснащаться дешёвыми бортовыми компьютерами. Там стоят звери, которые ни за что не допустят подобные ошибки. Опа! А вот ещё интересный момент. Идентификатор корабля СГК «Унмэй». СГК? Это получается средний грузовой корабль, не ЛПК. Лёгкий пассажирский, которым обозначаются яхты. Так, вечер, кажется, перестаёт быть томным. К сожалению, оборудование, имеющееся на Ракоте, не позволяло просканировать корабль внутри астероидного поля. Для этого нужно было подлететь ближе или вовсе оказаться на самом краю, в нескольких километрах от булыжников. И Юджин решил это сделать. Включил ручное управление и повёл Ракот прямо на сигнал. Тем временем в голове у него крутилось название таинственного корабля «Ун-Мэй». Где он его слышал? «Опа! Вспомнил! Да это ж корабль Хороняки! он мэй судьба по-нашему!» Так это что же получается? В астероидном поле транспортные корабли чего-то просят помощи, а здесь торчат яхты и рассказывают, что у них всё хорошо, они справятся. Ещё и рассказывают, что спасают своих дружков-рифтеров. Врут, выходит? Врут. Вон Юджина пытались сбагрить по-быстрому. А ещё тот тип, что вышел на связь и чего-то не захотел включить видеорежим, рожу прячет. «Что тут вообще происходит?» Поток размышлений прервал очередной вызов с яхты. «Эй, амиго, ты летишь прямо в поле, не стоит туда лезть. Распихаешь каменюки, а нам только работу усложнишь. Я не полезу внутрь, не беспокойся». Просто просканирую корабль и свалю. Сам понимаешь, если патрульные поймают, то прикопаются. Да никто к тебе не прикопается, успокойся. Лети, куда собирался. Обязательно, как только просканирую корабль. Ты слышал, что я тебе сказал? с Смама! В переводе с итальянского «проваливай». Слышь, ты ртом хлопай осторожнее, а то и тебя придётся буксиром тащить. Си проприон, кретино! «Михайфатта инказары». В переводе «Ну ты и засранец, ты меня выбесил». «И что? Дважды меня обгонишь? Нахер иди, дегенерат. Это... Как его? Бастардо, во. В переводе «Ублюдок». Не без труда вспомнив ругательство на языке собеседника, Юджин улыбнулся. «Ты смотри, какой полиглот, оказывается». «Бастардо! Теперь тебе конец!» «Нужно было слушать меня и сваливать отсюда поскорее, ступидо!» В переводе «тупой». Юджин хотел было ответить, но Рифтер уже вырубил связь. «Ну и хрен с ним. Действительно, что могут сделать эти две байдарки? Ну разве что с разгоном врежутся и...» «Корабль взят в цель». Юджин скорее рефлекторно, чем осознанно включил щит. «Привычка, выработанная не только годами, но ещё и опытом». Стоит только услышать это предупреждение, жди проблем, причём их объём будет прямо пропорционален тому, насколько быстро ты успеешь врубить щит. Замешкался на пару секунд, пытаясь понять, что вообще происходит, кто тебя взял на прицел и получил импульс в борт. Дальше пошли варианты. Может, в первый раз тебе повезёт, и только броня потечёт. А может, и часть оборудования накроется медным тазом. Ну или же тебе совсем уж не повезёт, и первый же вражеский залп отправит тебя к праотцам. Так что от того, насколько ты расторопный, зависит и то, насколько ты живой». Юджин был расторопным, и реакция у него была мгновенной. «Щит активирован. Внимание, мощность щита 75%.» «Что за...» «Мощность щита 65%.» «Да что тут...» «Внимание, обнаружен запуск ракет. Подлетное время 12 секунд». «Ах вы сволочи!» До Юджина, наконец, дошло, что происходит, однако сейчас его это заботило меньше всего. Важнее было другое. Он врубил полную мощность на движках, заставив корабль резко сменить траекторию полёта. К тому же ещё и выпустил ложные цели. Ракот тряхнула, причём довольно жёстко. Даже свет на мостике мигнул. «Мощность щита 43%. Внимание, обнаружен запуск ракет». «Да твою же...» Ближайшие пару минут Юджин был занят тем, что выписывал на Ракоте такие пируэты, что его самого чуть не стошнило. Но тем не менее, он смог таки уйти от всех выпущенных в него ракет. Даже их подрыв его не достал, в отличие от первого раза. «Они кислый, так рифтеры подготовились!» Теперь уже стало всё понятно. Рифтеры вовсе не гонщики, это просто сраные пираты. Только так можно было всё пояснить. Тем более все сходится один к одному. Странности их поведения, сигнал бедствия, скрытие идентификаторов. Одного Юджин понять не мог. На кой хрен рифтерам, читай, мажорам с кучей бабла, заниматься подобным? Денег, что ли, мало? Или же настолько стало скучно, что они нашли для себя новый способ развлечься? Ну что же, если им скучно, сейчас Юджин их повеселит. Он в очередной раз повернул корабль, вырубил тягу, заставив Рокот замедлиться, развернуться. Теперь две яхты были напротив носа его, Юджина, корабля. «Моя очередь!» Буркнул он и взял первый из кораблей в прицел. Однако прежде чем он успел выстрелить, чертов рифтер шарахнулся в сторону, будто догадавшись, что происходит. «Нет, гадина, врешь, не уйдешь!» Яхта удирала, однако Ракот от неё не отставал. все же перемудрили пиратишки, лишили свои корабли главного преимущества — скорости. Юджин прикидывал, какая на их судёнышках может быть начинка, и склонялся к мысли, что там не реакторы, как положено, как должно быть на любом пристойном корабле, а силовые установки, для питания которых нужны энергоячейки. Эдакая альтернатива старому доброму реактору. «Ну что?» Занимает много меньше места, выдаёт гораздо больше энергии. Правда, ячейки сжарёт, только держись. В пользу этой теории говорило и наличие щитов у яхт. В стандартной комплектации яхты ими не оснащались. И наличие вооружения, благо слабенького. У одной яхты, за которой сейчас как раз-таки Юджин и гонялся, в носовой части стояли какие-то энергопушки. Или лазеры средней мощности, или пульсары. Уж не плазма точно, иначе щит ракота после первого же попадания слетел бы. А он не слетел, а просел. насколько кстати? В первый раз вроде 25%, а потом процентов на 10. Точно, лазеры. Причём не особенно ты и навороченные. Так, ковырять всякие грузовики и контейнеровозы можно, особенно если те ответить не могут. А вот с ракотом такие шутки не пройдут. Однако ракету у них, надо признать, серьёзная. Вполне возможно, что из военных складов. Вон навелись на отстрелянной Юджином ложные цели. Но даже несмотря на дистанцию, на которой обманки длетели от Ракота, кораблю всё равно досталось. Тряхнуло так, что «мама, не горюй!» «Обнаружен запуск ракет. Подлётное время 23 секунды». «О, лёгах на помине!» Юджин не стал даже отвлекаться на преследующие его ракеты. Снова отстрелял обманки. Как и ожидалось, ракеты повелись на них и взорвались далеко позади ракота. Да, по мощности ракеты были неплохие, но вот по электронным мозгам... Похоже, их действительно купили у вояк, вот только со складов длительного хранения. Новые ракеты так себя не ведут. Простейшими и дешёвыми обманками им мозги не задурить. Кстати, хоть повреждений нет после прошлых взрывов, это ведь даже не проверил, когда корабль тряхнула. Юджин бросил быстрый взгляд на экран состояния. «Нет, вроде все в порядке». Но тут его взгляд зацепился на датчик массы. «Ах ты ж, мать твою! Говорил ведь Витальке, проверь всё!» Впрочем, чего техника во всём винить? Юджин и так знал, что фиксаторы на контейнере — полное дерьмо. И просто во время полёта легко могли оторваться. А уж когда ракета рядом бухнула... Короче говоря, контейнер с грузом, который ранее висел под брюхом корабля, теперь болтался в открытом космосе, уже почти в двух тысячах километров от Ракота, и расстояние-то всё больше и больше увеличивалось. «Вот ведь свалочи!» — взвал Юджин и таки поймал в прицел юрку яхту. «На!» На Ракоте, в его носу, стояло мощное ионное орудие, которое многие называли «многолучевым». В целом, всё так, это орудие выпускало пучок ускоренных частиц, и если бы на корабле Юджина стоял более мощный реактор, можно было бы откалибровать орудие так, что сейчас после единого попадания от яхты «Мажора пирата» вообще бы ничего не осталось. Впрочем, ми сейчас, со второй попытки, Юджин смог таки попасть по яхте. Конечно, весь удар принял на себя щит, защитив корпус, да только у яхты сейчас наверняка чудовищно перегружена энергосистема. Температура в отсеках должна прыгнуть так, что пилот словно бы в сауне находился. «О, точно!» Яхта отстреляла теплоотводящие кольца. Один, второй, третий. Даже на экране сканера корабль прямо-таки пылает, хотя после отстрела колец он явно начал быстро остывать. Только нисколько это пилоту уже не поможет. Пока он решал проблемы с излишками тепла, отвлёкся, перестал вертеться. И Юджин, спокойно и тщательно прицелившись, позволив системе собственного корабля зафиксировать цель, открыл огонь. Три залпа, и на месте противника появилась яркая вспышка. «Спёкся!» «Так, а где второй? Или ему уже нечем пулять?» «Внимание! Обнаружен запуск ракет. Подлётное время 33 секунды». «А, вот и он!» «Зря ты это сделал!» — поторопился дурачок. Ракот отстрелял обманки и встал на крыло, делая полный поворот. Пилот яхты, увидев, что противник расправился с его товарищем и теперь возвращается за ним самим, запаниковал. Юджин отлично видел, как яхта задергалась из стороны в сторону, будто пилот не знает, что ему делать. «Давай, ещё немного подёргайся!» Пока они неслись навстречу друг другу, Юджина это всецело устраивало. Нужно ещё немного сблизиться и долбануть его в лоб из ионной пушки. И всё, на этом проблема пиратов будет решена. на нет. Вражина всё же сообразил что ему делать. Он дернулся и попёр в сторону астероидного поля. «Ну надо же, какая сволочь, да пёр таки!» Юджин выдавливал из Ракота всё, что только мог, однако яхта врага оказалась быстрее. Он успел добраться до астероидного поля, нырнуть в него, однако Юджин не собирался сдаваться. Без контейнера Ракот тоже был довольно-таки маневренным. Долго кружить в поле рифтер не сможет, у него запас энергоячейок не бесконечный. Рано или поздно он должен будет попытаться вырваться из поля и сбежать. Да только Юджин ему этого сделать не позволит. Минут 20 яхта и Ракот вертелись среди астероидов. Яхта пыталась оторваться. Ракот старался стать точно в хвост, чтобы долбануть по врагу и свои пушки, но пока не удавалось. Впрочем, всё это было простой игрой в кошки-мышки, или даже игрой азартного кота с обречённым мышью. Время было на стороне Юджина, а отпускать свою жертву он не собирался. Нужно лишь продержаться некоторое время, не дать противнику сбросить себя с хвоста, и Юджин держался. Вертелся как уж на сковородке, повторяя сложные, иногда даже самоубийственные маневры убегающего врага. Пару раз он чуть не влетел на полной скорости в астероид, но всё же каким-то чудом в последнее мгновение смог таки увернуться. А затем враг сдался. Не выдержал. Он выскочил из астероидного поля, рванул на свободу, в открытый космос. Ракот моментально проследовал за ним, вылетел следом, немного отстав. Тут же на панели загорелся индикатор запроса на связь. Йоджин хотел было его проигнорировать, но затем передумал. Если сосунок начнёт умолять о пощаде, почему бы не сбить с него деньжат, а затем просто сдать патрульным? Пусть разбираются». Но когда он активировал связь, то услышал совершенно иное. «Ну давай, можешь начинать меня упрашивать, тебя не убивать!» — заявил Юджин, не на секунду не отвлекаясь от попытки поймать врага на прицел. «Упрашивать? Ха! Ценон капи циун И чего же я не понимаю?» усмехнулся юджин продолжая пытаться поймать вертляую цель то что ты профукал свой груз крытино что однако связь уже прервалась а вражеский корабль совершил варп переход моментально исчезнув из прицельного экрана и с экранов сенсоров черт юджин зло ударил кулаком по приборной панели а затем уставился на экран где отображались метки кораблей и прочих объектов пытаясь найти метку контейнера да только ее не было «Чёрт, чёрт, чёрт!» Юджин прима-таки заколотила руками по подлокотникам, вой от злости.